Глава 5. Убить до рождения Итак, у гибели СССР было много причин, и ни одной объективной. Объективно СССР был здоровым организмом, но ослабленным как сознательной подрывной работой, так и собственным неразумным поведением. Все, что требовалось народам СССР для безбедного житья, это взяться за ум тогда, когда в том возникла несомненная потребность. Ведь даже здоровый, но ослабленный организм может легко подхватить уже смертельную болезнь. СССР такую болезнь и подхватил, а точнее, его ею заразил сознательно. А одной из причин злонамеренных действий внешнего мира стал сам факт существования СССР. И в некотором смысле процессы, уничтожившие СССР, имели отправной точкой уже ту идею, которая СССР породила и которая способна возродить его вновь. Идея эта марксистская, коммунистическая. Я не шучу и не пытаюсь морочить читателя, я вполне серьезен и свою мысль, естественно, обосную. Парадокса в моем заявлении нет, а есть лишь неизбежная диалектика бытия с его единством и борьбой противоположностей. И можно указать точную хронологическую отметку начала процесса, который одновременно закладывал как системную базу для неизбежного возникновения СССР, так и системную базу для возможной его гибели. Это февраль 1848 года. Именно тогда в Лондоне отдельным изданием вышла небольшая книга оказавшее на дальнейшее развитие мира влияние, сравнимое разве что с влиянием Библии. Я имею в виду, конечно же, манифест Коммунистической партии. Повторяю, говоря о том, что появление манифеста стало в некотором смысле отправной точкой для замысла убить СССР, я вполне серьезен. Уже в манифесте Коммунистической партии было верно сказано, что капитал порождает пролетариев. То есть лично свободных наемных рабочих, продающих капиталисту свою рабочую силу, которую капиталист оплачивает лишь частично. Но при этом, как отмечали Маркс и Энгельс, капитал порождает пролетариат не только как источник собственного обогащения, но и как собственного могильщика. Увы, основоположники марксизма забыли предупредить пролетариев, что палка всегда о двух концах, а оружие может стрелять в обе стороны, в зависимости от того, в чьих оно руках. Так вышла из идеи о пролетариате, как о будущем могильщика капитала. Могла ли она понравиться капиталу? И мог ли капитал не задуматься над тем, как бы сделать так, чтобы сам капитал смог стать могильщиком этой гибельной для капитала идеи? Коммунисты бросили в мир великий призыв. Паралитарии всех стран, соединяйтесь. Но его прочли и буржуа. Объединение класса пролетариев, то есть трудящихся, означало уход с исторической арены класса буржуа то есть праздных собственников. Поэтому буржуа не могли не прийти к мысли о том, что теперь, после появления в мире великого призыва Маркса, надо объединиться и буржуа в своей борьбе за разъединение трудящихся. Ведь системно верный тезис о пролетариате, как о будущем могильщике капитала, был высказан Марксом публично и был высказан в эпоху, когда капитал уже набрал силу и мощь. А пролетарии были угнетены, разобщены и плохо, а то и вовсе не образованы. Да и времени для усвоения общих идей у пролетариев было не так уж и много. Буржуажи, в отличие от пролетариев, были развиты, образованы, были привычны к логическим размышлениям, и времени у них на размышления хватало. Поэтому всю гибельность для капитала идеи об объединении трудящихся во имя замены капитализма социализмом должен был понять скорее и глубже капитал, чем пролетариат. А поняв, капитал не мог не начать действовать, а точнее противодействовать идее марксизма. Действие всегда рождает противодействие, поэтому и действие идей Маркса сразу же породило противодействие им со стороны капитала. Задачей капитала стало убийство нового строя еще до его рождения. И могло ли быть иначе? Как только в мире возникла идея, логическим результатом развития которой должно было стать государство типа СССР, в мире не могла не возникнуть тогда же и враждебная первая идея-контридея, логическим результатом развития которой, должно были стать или недопущение появления такого государства, или его уничтожение в том случае, если бы оно все же возникло. Идеи марксизма были обращены к трудящемуся большинству, поэтому были публичными и широко обнародовались. Элитарные идеи, противопоставляющие себя марксизму, были обращены к паразитическому или полупаразитическому собственническому меньшинству, были враждебны народом и поэтому от масс тщательно скрывались И никогда не обнародовались. Марксизм действовал в обществе открыто, а мировая капиталистическая элита начала противодействовать марксизму тайно. Эта тайная, конфиденциальная деятельность капитала против труда началась уже в середине XIX века, продолжается по сей день и будет продолжаться до тех пор, пока или труд не установит на планете мировой социализм, или капитал не превратит планету в помойку, на которой человечество быстро и окончательно гниет. Да, смотря на дело объективно, можно легко увидеть, что идеи Маркса и Энгельса для мирового капитала и для частнособственнической элиты сразу же стали опасными смертельно, в полном и точном смысле этого слова. Ведь манифест содержал в себе не прекраснодушные утопические прожекты, а четкие мысли, суть которых сводилась к тому, что трудящиеся должны понять простую вещь. Если все материальные богатства человечества производятся трудящимися, то и принадлежать они должны тоже только трудящимся. Право частной собственности, провозглашенное капиталом священным, на самом деле противоречит основным и неотъемлемым правам человека. Было показано, что частная собственность – это инструмент присвоения одним лицом части труда многих лиц и получения в результате этого нетрудового дохода. Уже средневековый философ Моисей Бен Маймонид понимал, что если кто-то трудится, не имея собственности и дохода, Что кто-то имеет доход и собственность не трудясь. Незадолго до Маркса Прудон сказал, как отрезал, Собственность это кража. Но Маркс и Энгельс довели эту мысль до уровня строгой научной теории. Не отрицая того, что буржуазия сыграла в истории чрезвычайно революционную роль, они писали, что производительные силы в своем развитии приобретают все более обобществленный характер, а производственные отношения остаются прежними, такими, когда все права имеет лишь индивидуальный собственник. Конструктивно решить это противоречие может только коренное изменение политических основ общественного бытия. Капитал, писали авторы манифеста, не личная, а общественная сила. Капитал – это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете только совместной деятельностью всех членов общества. А далее делался вполне логичный вывод. Быть капиталистом значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную всем членам общества, принадлежащую собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности, она потеряет классовый характер. Все верно, если обувная фабрика, имеющая сотню рабочих и производящая 100 тысяч пар обуви в год, принадлежит мистеру Твистеру, то рабочие обувщики получают скромную зарплату, А мистер Твистер огромный доход, потому что на правах владельца фабрики присваивает себе часть труда своих работников, даже если ни разу не видел своей фабрики С миру по нитке Твистеру дворец Если присвоить всего 10% труда одного рабочего, то мистер Твистер получит 1000% по сравнению со средним рабочим своей фабрики А если он присваивает себе 20%, а если 30%, а если 50%, то-то Но если право собственности на фабрику Твистера перейдет к ее рабочим, то мистер Твистер не сможет получать больше, чем заработал он сам, если, конечно, он будет работать на фабрике. Так должно произойти в масштабах всего общества, писали Маркс и Энгельс. И тогда в мире исчезнет роскошь, но зато исчезнет и нищета. Каждый будет жить в соответствии с тем, сколько он дал обществу. А это будет означать, что каждый честный струженик будет жить в достатке, и этот достаток будет расти по мере совершенствования и развития производительных сил общества. Манифест верно указывал и тот путь, которым достигается такое положение вещей, как капитал из рук частных собственников переходит в руки всего общества, абсолютное большинство которого всегда составляет трудящиеся. Трудящимся, писали Маркс и Энгельс, надо объединиться в политическую организацию для борьбы не за свои права в рамках буржуазного общества, а за замену одного политического строя капиталистического – где господствует частная собственность на производительные силы, другим строем – социалистическим, где все основные производительные силы и все природные богатства принадлежат трудящимся, то есть всему обществу. И до появления идей Маркса и Энгельса существовали те или иные объединения и организации трудящихся. История знает, например, движение луддитов – разрушителей машин, применение которых капиталистами лишало рабочих работы и заработка. Движение луддитов зародилось за 100 лет до первой публикации манифеста в XVIII веке. В том же 18 веке в Англии появились и первые профессиональные союзы квалифицированных рабочих –— Юнионы. В 30-х годах XIX века в Англии же возникло первое действительно массовое политически оформленное рабочее движение – Движение чертистов. В 1838 году, за 10 лет до опубликования манифеста, чертисты изложили свои требования в виде Народной хартии, птицы парламенту. Оттуда и пошло название движения, от слова ⁇ Чартер ⁇ Однако чертисты выдвигали лишь требования введения всеобщего избирательного права, ограничения рабочего дня, когда работали по 12-14 часов, увеличение заработной платы и тому подобное. То есть, по сути, экономические требования. Чертисты обращались к буржуазной власти, не поднявшись до мысли о том, что и надо просто дать по шапке. Маркс и Энгельс поддерживали связь с левым крылом чертистов, и идея коммунистического манифеста носилась, что называется, в воздухе. Наконец он появился. До этого, как писал Маркс, философы лишь различным образом объясняли мир. В то время как суть дела заключается в том, что мир надо изменить. Изменить политически так, чтобы политическая конституционная власть в обществе принадлежала не буржуа, а трудящимся. В конце манифеста говорилось, что коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное против существующего, то есть капиталистического, общественного и политического строя. И что во всех этих движениях они выдвигают на первое место вопрос о собственности как основной вопрос движения. Заканчивался же манифест великим призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Если бы этот призыв был услышан и верно понят всеми трудящимися всех стран, то господствующий во всем мире капиталистический строй быстро сменился бы мировым социализмом. А если бы это произошло, то в новом мире не было бы места для праздных частных собственников. Из идей манифеста коммунистической партии это вытекало железной логической непреложностью законов природы. А ведь манифест был только началом мощной интеллектуальной деятельности Маркса и Энгельса по разработке новой научной теории общественного процесса. При этом манифест, как уже было сказано, читали не только пролетарии, но и капиталисты. И уж последние это сразу поняли, что для того, чтобы пролетарии всех стран не объединились против капиталистов всех стран, надо объединиться капиталистам всех стран против пролетария, для того, чтобы сорвать политическое объединение трудящихся в мировом масштабе с политическими же целями. Увы, чаще всего получается так, что бандитам объединиться в их антиобщественных целях проще, чем честным людям, в целях ликвидации бандитов. А капиталисты, как социальное явление, к тому времени приобретали фактически всесистемные черты банды. Члены банды могут конфликтовать друг с другом, могут устраивать поножовщину, но всегда сплоченно выступают плечом к плечу в деле ограбления мирных граждан. Вот так и капиталисты. Они могут бороться друг с другом за сферы влияния, за передел мира, могут топить друг друга на фондовых биржах, но капиталисты всего мира, после появления в мире теории Маркса, всегда были заодно в деле противодействия объединению пролетариев политическую силу в виде коммунистической партии. Вот почему получилось так, что манифест коммунистической партии самим фактом своего появления заложил две противоположные антагонистические и взаимно друг друга уничтожающие тенденции. Одна к созданию нового мирового социалистического общества без частной собственности на основные средства производства. Вторая. К сохранению всеми силами и средствами старого мирового капиталистического общества во главе с праздной жирующей элитой. Марксисты поставили перед трудящимися задачу объединения, капиталисты поставили перед собой задачу разъединения трудящихся. Уже второй интернационал во главе с двумя ренегатами марксизма Карлом Каутским 1854-1938 и Эдуардом Бернштейном 1850-1932 быстро стал инструментом мирового капитала по разложению возникшего организованного рабочего движения. Первый интернационал, созданный Марксом и Энгельсом, вынужден был прекратить свое существование вскоре после разгрома Парижской коммуны в 1871 году. Второй интернационал был основан при участии Энгельса в 1889 году, после смерти Маркса. Однако, с 1895 года, после смерти Энгельса, второй интернационал стал вотчиной Каутского и Бернштейна которые опирались на созданную капиталом рабочую аристократию. Этот относительно немногочисленный, но все же массовый слой хорошо оплачиваемых рабочих стал опорой капитала по разъединению всей массы трудящихся. В условиях развивающегося империализма и подогонной эксплуатации новых колоний капиталу было не жалко поделиться частью огромных прибылей с верхушечным слоем пролетариата и подкармливать его. А реализация старого принципа «разделяй и властвуй» была теперь для капиталистической элиты главным, важнейшим условием ее сохранения. При помощи своих пособников в рабочем движении элита трудящихся и разделила. И разделяет по сей день в той мере, в какой трудящиеся это позволяют. А они позволяют. Политические требования Маркса и Энгельса по замене старого общественного строя, новым, Бернштейн и Каутский, два крупнейших агента влияния капитала, постепенно свели на нет. Бернштейн выдвинул лозунг «Конечная цель – ничто, движение – все», и предложил трудящимся не политическую борьбу, а сотрудничество с буржуазией для улучшения экономических условий жизни. Марксистская идея социальной революции была заменена оппортунистической идеей социал-реформизма. Все европейские социал-демократические партии, кроме одной, увели рабочих с пути, намеченного Марксом. Единственной подлинно марксистской партией оказалась партия Ленина – партия большевиков. Эта партия и привела Россию к новому политическому строю. Здесь не время и не место описывать историю Великой Октябрьской социалистической революции, однако надо хотя бы коротко подчеркнуть, что она вряд ли стала бы возможной, если бы не три важнейших обстоятельства. Первое. Англосаксы и французы втянули и так уже подгнившую царскую Россию в ненужную ей империалистическую войну и тем подломили самодержавие. Второе. Буржуазной верхушке России надоело играть вторые роли в империи бездарного Николая II, и она решила взять государственную власть сама. Буржуазия и затеяла февральскую революцию, поддержанную к тому же союзниками, которые боялись выхода отощавшей России из войны на условиях сепаратного мира с Германией. Третье. В России имелась боевая рабочая партия, подлинный политический авангард народа, РСДРПБ, и во главе Ее стоял гений революционной тактики Ленин. Он сумел перехватить инициативу и довести революционную ситуацию, созданную буржуазией в феврале 1917 года под себя до социалистического октября. В гражданской войне и внешней интервенции новая Россия выстояла и начала социалистическое строительство. В декабре 1922 года образовался Союз Советских Социалистических Республик – СССР военная подрывная работа капитала против СССР нанесла ему немалый ущерб, но в целом успеха не имела. Начали сбываться самые мрачные опасения капитала. До одной шестой части планеты установилась государственная власть, настроенная стать могильщиком капитализма и привлекавшая к себе все здоровые антикапиталистические силы мира. Попытка капитала ликвидировать своего потенциального исторического могильщика руками Гитлера не удалась. Планы ядерного уничтожения СССР тоже были сорваны созданием в Советском Союзе собственного ядерного оружия. И тогда капиталистический Запад принялся за подрывную работу против СССР всерьез и надолго, с учетом всех тех опасностей для капитала, которые отыскивались в трудах Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Врага надо знать, это у нас говорили часто. Однако капитал изучал своего главного врага, страну Советов, намного прилежнее и успешнее, чем страна Советов изучала капитал. Буржуазия изучала все наши слабости и ошибки, а изучив, использовала их против нас. В СССР же после смерти Сталина изучение марксизма-ленинизма приобрело догматический, начетнический, формальный и лицемерный характер. О творческом же развитии речи вообще не было. А в западных советологических центрах марксизм-ленинизм изучали творчески, пристально для того, чтобы использовать его идеи против того самого государства, которое было создано идеями Маркса и Энгельса, деятельностью Ленина и Сталина. К 1985 году долгая подготовка к уничтожению СССР была завершена, и в марте мировой капитал совершил ход Горбачеву. А в 1991 году, после шести лет катастройки, стало возможным нанести стране социализма тот удар, о возможной необходимости которого умные капиталисты задумались в феврале 1848 года, сразу же после прочтения первого издания манифеста Коммунистической партии. Казалось бы, временной круг диаметром в 143 года замкнулся к облегчению мировой элиты. Однако все если и возвращается на круги своя, то все же по спирали. И на новом витке исторической спирали мировой труд все же может стать могильщиком капитала, если наконец прочтет Манифест Коммунистической партии так как его надо было прочесть уже в середине позапрошлого века.